Глава семнадцатая. Тата. Спустя три месяца Игорь уехал первым. Срочная и важная встреча. А мы с Еськой сейчас перекусим и начнем собираться в сад. «Меня заберет папа сегодня», напоминает мне, пока я собираю ее кудри. «Я помню. И я останусь у него. До воскресенья. Я уже привыкла, что ты каждые выходные с Ильей». Поправляю платье племяшки «Он хороший!» — улыбается. «Не сомневаюсь!» Щелкаю ежика по кончику носа. Приседаю, помогая застегнуть ботиночки. А поднявшись, в глазах потемнело. Сразу обдало жаром. В ушах зашумело. «Я деду скажу, что ты себя плохо чувствуешь!» — просекла Еська. «Я себя хорошо чувствую!» — натянула улыбку. Сама принялась одеваться. На улице конец апреля. Погода сказочная. Хочется прогуляться и подышать свежим воздухом. «Угу, как же!» — буркнула себе под нос девчонка. «Садик находится в нескольких домах от нас. Большой жилой комплекс. Рядом и школа. Так что с выбором, куда есть-ка осенью учиться. Проблем не будет». Прощаюсь с малышкой, поправив сумку на плече. Выхожу с территории сада. Направляюсь к остановке. До офиса на автобусе полчаса езды. На часах начало девятого. Буду, как всегда, раньше. Таня? До слуха доносится мужской голос. Оборачиваюсь. Костя? Я с трудом узнала в хорошо одетом мужчине бывшего парня. Он усмехнулся и спрятал руки в карманы куртки Последний раз, когда я его видела, видок у него был гораздо хуже. Привет. Не узнал, что ли? Улыбнулся. Выглядит свежим. Даже удивительно. Не узнала. «Торопишься?» — спрашивает, когда я глянулась, чтобы посмотреть, не едет ли мой автобус. «На работу!» «Есть минут двадцать-тридцать?» — спрашивает. «Для чего, Кость?» «Поговорить?» — пожимает плечами. «Вон, кафешка. Какао попьем с чем-нибудь сладким?» Я засомневалась. Полчаса ничего не изменит. «Не чужие люди все-таки. Я обещаю, что больше не покажусь тебе». Протягивает руку. И я, подумав вложила свою в кафешке недалеко от остановки достаточно уютно мы присаживаемся у окна вижу уезжающий свой автобус ладно надеюсь все это во благо костя делает заказ ну рассказывай как ты улыбнулся замуж еще не вышла ловлю его взгляд скользящий по моим рукам тоже прячу их нет еще качаю головой «Ты так хотела!» — добавляет. «А ты как? Последняя наша встреча была не очень. От воспоминаний до сих пор дрожь пробегает по телу». «Я хотел извиниться. Все это было от злости и неизбежности. Ты была моим маяком, но с твоим уходом я понял, что ничего не могу». Проговорил он. «Прости». И, сделав резкий шаг, ко мне обнимает. Я тут же отстраняюсь. «Чем занимаешься?» — перевожу тему. «Да всем по чуть-чуть», — отвечает. «Игрущиком подрабатываю. Муж на час». Он меня немного смущает. Одежда на нем не из дешевых. А муж на час. Он же отвертку держать не умеет. «Кость, ты извини, я пойду. Подхватываю сумку, куртку и торопливо выхожу из-за стола». «Да куда ты?» — выскакивает следом. «Мне нужно идти. Всего тебе хорошего. Отхожу от него». «Я, кстати, расплатился с твоим кредитом». Заявляет, и я останавливаюсь. Оборачиваюсь и смотрю на него. Не с моим, а с твоим, Костя. Всего доброго и прощай. Тороплюсь покинуть кафе и по дороге вызываю такси. В офис только начинают приходить сотрудники. Пятница. Первая половина дня будет продуктивной. Вторая же более ленивой Как всегда, перед вкушением выходных. Игоря еще нет на месте. Набираю ему быстро сообщение с вопросом. Когда будет? И все ли хорошо? Но ответ не приходит сразу. Делаю вывод, что занят. Разбираю документы. Сортирую почту. Все как всегда. Только внутри зашевелилось беспокойство. Случайная встреча с Костей не выходила из головы. Я ведь искренне обрадовалась, что у него все наладилось. Но только сейчас понимаю что слишком быстро он смог выбраться из того, во что сам себя и погрузил. Грузчик? Но грузчики не носят дорогие часы на запястье. В голове — квардак Но все это уходит на задний план, когда я слышу приближающиеся шаги по коридору. Его шаги я, наверное, узнаю из тысячи. Сердце волнительно забилось. Я успела соскучиться. Мужчина вошел в приемную и замер. Наши взгляды встретились. «Привет!» — улыбнулась и подошла к нему. «Все хорошо?» — смотрит внимательно на меня. «Да. Почему ты спрашиваешь?» — заглядываю в его глаза. «Бледная какая-то». Его губы дрогнули в слабые улыбки. «Все хорошо?» — отмахиваюсь. «Как встреча? Да и с кем была?» «Иду за Игорем в его кабинет». «Помнишь Францева?» — заговаривает тон снимая с себя пиджак. «Клима Дмитриевича?» Помню. После того букета он больше не появлялся, что мне показалось странным сначала, а потом я и вовсе про него забыла. Столько всего навалилось. Вот он вернулся с заграничной поездки, открывает бизнес новый, пригласил меня сотрудничать. Улыбнулся и приобнял меня, поцеловав висок. Это хорошие новости. Очень хорошие. Ответил и прошел к своему столу. «Что-то достал из ящика». «Это новые возможности, перспективы». До слуха доносится стук каблуков. Я оглядываюсь, замечаю Эллу. Сердце падает куда-то вниз. Она уверенно заходит в кабинет, дверь которого была открыта. «Игорь» входит следом, обращается к моему мужчине, не обращая на меня внимания. «Элла?» Удивленно смотрит на нее. «Нам нужно срочно поговорить», — заявляет она, посмотрев на меня так, будто я здесь лишняя и явно должна удалиться. Я не решаюсь поставить Игоря в тупик. Не смотрю на него и просто покидаю кабинет. Что бы там ни случилось, они были вместе. Не один год. Прикрываю за собой дверь, а у самой в груди все на разрыв. Ладони вспотели, а в глазах мушки начинают плясать. Вдохнула, выдохнула. Все хорошо Ничего страшного не случилось. Спокойно, Таня, прорвемся. Села за стол. Чуть отлегло. Решаю поработать. По крайней мере, попытаюсь. В голове нарастает гул, что приходится даже уши закрыть ладонями. И это действительно внутри шум. Как помехи. И слабость накатывает. «Воды!» Из кабинета доносится голос, а затем распахивается дверь. На Игоре лица нет. Я вскакиваю, плескаю воды в стакан, отдаю Метельскому и иду за ним. На диванчике, откинув голову на спинку, сидит с закрытыми глазами Элла. Что с ней? Смотрю на женщину, потом на Игоря. Плохо ей стало, буркнул тот. Я беременна, сделав пару глотков воды, заявила она. «И справку я тебе показала. И какой срок? Я не сразу понимаю, что это мой голос. Горло словно тиски сжали. Почти четыре месяца. Мазнула по мне по бедным взглядам и протянула почти пустой стакан. Молча забрала его и вышла из кабинета. Поставила стакан на стол. Руки дрожат. Смотрю на свои пальцы и вижу, как их потряхивает. Это переходит в озноб. Элла беременна? Элла беременна. Подхожу к шкафу. Достаю свою легкую курточку. Накидываю на плечи и выхожу из приемной. Мне нужно подышать свежим воздухом. Как оказываюсь в парке на лавочке, я не помню. Все смешалось в один ком. Казалось бы, вот оно счастье, рядом, осязаемо. Руку только протяни и дотронься. А оно вон как выходит. Ясное дело, что ребенок должен расти в полноценной семье. И она родит Игорю. А я, девушка, поднимая голову на голос. «Вы плачете? У вас все хорошо?» Молодая девушка смотрит на меня с беспокойством. «Да, спасибо. Касаюсь ладонями щек. Действительно плачу. Все хорошо. Так и вает оставляет меня одну. Сижу на скамье. Стараюсь переварить весь сегодняшний день. Какой-то несуразный и полный новостей. Нерадостных, к сожалению. Что я должна сейчас делать? Сказать Игорю, что нам нужно разойтись? Ведь он теперь как между двух огней. Я поняла, какой он обязательный. С женой же так и было. Женился, потому что та забеременела. И вот история повторяется. Почти четыре месяца. Это большой срок. Еще недолго решаю посидеть. В голове немного рассеялся туман и стало легче дышать. Словно я приняла правильное решение. Поднимаюсь на ноги и решаюсь вернуться в офис. Нужно переговорить с Игорем. Но пройдя пару метров, я чувствую, как начинает тянуть низ живота. А потом резкая боль, от которой темнеет в глазах. «Девушка, девушка!» «Игорь, я беременна», — заявляет Элла, как только Таня оставляет нас одних. «Я не просил ее уходить, но девушка решает по-своему. На эту тему мы с ней еще поговорим». «Не неси ерунду», — отмахнулся. «Вот». «Подходит ко мне и кладёт на стол бумажку». «Это справка». «Можешь с ней в туалет сходить. Даже смотреть не стал. Всё это лажа». «Ты выражение-то ты — прошепела гадюка. «Ты всё сказала?» «Нет». «Отошла в сторону. Слежу за каждым её шагом. Стерва что-то задумала». «Ты стал жёстким». «Это она тебя изменила? Плохо деревенщина на тебя влияет!» Эти слова прозвучали с презрением. Внутри что-то рвануло, и я в два шага оказался рядом с ней. Хватаю её за кофту, встряхнул разок. «Ты слова-то выбирай!» — прорычал ей в лицо. «Нет, я не имею привычки поднимать руку на женщин. Я боюсь, что она выведет, и, пиши, пропала». «Ты больной?» — хлопает испуганно глазами. «Я беременна!» — оттолкнула ее, и там мягко приземляется на диван. Прикрывает глаза. Актриса. «Мне плохо!» — шепчет. «Ты больной идиот! Не нужен ребенок! Так и скажи!» — всхлипывает «Воды дай, изверг!» Я и подорвался за водой. А дальше? Прекрасная актерская игра. Да вот только Таня, видимо, все приняла за правду потому что, когда выставил Эллу из кабинета, не застал девушку в приёмной. «Свалила, твоя благоверная!» — усмехнулось зло. Моё сердце сжалось от волнения. Прошёлся по помещению. Сумка её на месте, а вот куртки, в которой она пришла, нет. Достаю телефон, набираю. И слышу знакомую мелодию, доносящуюся из её сумочки. Достаю его. «Таня, Таня!» Больше не обращаю внимания на Эллу. Первым делом иду в бухгалтерию. Знаю, что она хорошо общается с девушками. Но там её не видели. Да и кого не ни спроси, никто её не видел». «Игорь?» — окликает женский голос. Оглядываюсь. «А эта дрянь, что здесь забыла?» «Игорь, я вам хочу кое-что показать». Догоняет меня девушка. «Вы не по адресу. Возвращаюсь в свой кабинет. Хватаю пиджак, достаю телефон, набираю безопасника». «Вот!» — не отстаёт Лиля и всовывает мне в руки фотографии. «Видишь?» «Что это?» Торможу, просматривая фотографии. «Это Танька с бывшим», — уточняет девушка. «А может, и с нынешним. Что, Игорёк, рога тебе барышня твоя наставляет по ходу?» Рядом оказывается Элла. «На фотках я вижу Таню с тем самым задротом, только в них ничего такого не вижу». Разве что вот на одной он её обнимает. Именно он, а не она. Это видно потому, как её тело сковано. Я разворачиваюсь к девушкам, и до меня доходит. «Да вы спелись, стервы!» Усмехаюсь. Переглядываются. «Вы хоть бы время выждали, и не били по нам в одно и то же время, идиотки!» Проговорил. В телефоне послышался голос. Я и забыл, что набрал безопасника. «Я сейчас подойду. Дождитесь меня!» я и отбил звонок а вы обратился к этим даже слов подобрать не могу если таи хоть что то случится если не дай бог пригрозил пальцем я вас посажу будьте уверены ты можешь считать что лишена родительских прав ткнул пальцем в сторону лили а ты либо говоришь сейчас что твоя беременность бред то считай отделалась легким испугом если продолжишь гнуть свою хрень то твое разоблачение будет иметь много свидетелей. Смотрю на Эллу. Молчит. «Я тебя слушаю. У тебя минута!» — прорычал. Вокруг тишина. Видимо, сотрудники поняли, что дело пахнет жареным. Притихли. «Я не беременна», — проговорила бывшая. «А я так и знал. Я, мать его, знал!» «Тварь!» — выплюнул последний и, развернувшись, зашагал к лифту. С безопасности просмотрели все камеры. Вычислили, куда Таня могла пойти. Я видел её, и это рвало мне душу. Такой потерянной выглядела моя девочка. это чёртова Элла со своей мнимой беременностью прибила её новостью. Я сразу не просёк этого. Ведь помню, как каждый месяц Таня реагировала на то, что беременности нет. Держалась, делала вид, что всё нормально. — Остаётся надеяться, что она вернётся, — проговорил сотрудник ага Только я не намерен сидеть и ждать. Не могу попросту. Я пойду пройдусь, а ты обзванивай всё, что только можно. Больница, полицию. Нехорошее у меня предчувствие. И как только что-то станет известно, мне сразу доложить». Дал указание и покинул офисное здание.